Если есть конкурс или игра, должен быть приз. Хотя бы чупа-чупс. Все взрослые люди в чем-то остаются детьми, и когда объявляется игра или конкурс, каждый хочет победить. но ну, в случае победы получить что-то в качестве приза. Самое смешное, что это шоколадка или чупа-чупс может продаваться в соседнем буфете. Но ценность приза от этого ничуть не снижается. Про чупа-чупс я говорю не для парадоксального примера. Я на самом деле сама частенько покупаю и вручаю эти смешные конфеты на палочке тем слушателям, которые правильно отвечают на вопросы или побеждают в наших играх. Но призом может стать и ваш учебник или книга, и это отличная возможность коротко отрекомендовать ее и к тому же поставить автограф. Но советую делать это только по окончании выступления. Вот уже два года во время церемонии ТЭФИ-регион мы устраиваем конкурс на лучшие вопросы зала. Причем призы за такие вопросы вручают известные журналисты, которые проводят свои мастер-классы. Такие яркие, известные персоны, как Яна Чурикова, Петр Калешов, Андрей Максимов, Михаил швидкой сами решают, кто должен получить приз за активное участие в их выступлении, а кто нет. В финале двух дней учебы мы подводим итоги, и тот, кто набрал наибольшее количество призовых жетонов, отправляется на финал церемонии ТЭФ-регион совершенно бесплатно. Поверьте, учебный процесс от этого заметно оживился. Причем он стал интереснее для тех, кто выступает, и для тех, кто слушает. Перед первыми встает новая задача – определить лучший вопрос, пояснив мотивы своего выбора. А во-вторых, появляется уникальная возможность попасть в финал, хотя бы в качестве зрителя. Меня поразило, когда после 40 часов занятий по практической риторике с будущими продюсерами, студентами в ГИКа, мне признались многие из них, что самыми яркими для них были моменты, когда мы играли в детские игры. И игры – это кладезь замечательных кейсов и фишек, интерактивов и финалов. И я не шучу. Например, однажды я заставила будущих продюсеров играть в простую игру под названием «Мнение». Но если вы не знаете, я расскажу. Один человек выходит из аудитории, другие говорят о нем что-то, одно прилагательное или одно существительное. Вернувшийся объект обсуждения должен с трех попыток определить хотя бы одного автора комплиментов в кавычках в свой адрес. Эта игра помогает решить сразу несколько задач. Проверить, насколько вы сильный психолог, дать короткую, но яркую характеристику человеку и, наконец, запомнить 7-10 определений в зависимости от количества участников, потому что говорится подряд 7 прилагательных, 7 существительных, и я запрещаю пользоваться блокнотом. Удивительно, но некоторые люди умудрялись назвать всех авторов. Согласно правилам игры, тот человек, которого разгадали первым, сам выходит за дверь, игра начинается снова. Я так подробно описываю эту игру, чтобы вы сами подумали, почему именно этот урок стал для умных, амбициозных, взрослых людей самым незабываемым, а в этой группе были люди только с высшим образованием и успешным опытом руководящей работы. Если хотите знать мой ответ, он таков. На мой взгляд, этот кейс сыграл на самых важных струнах души человеческой, на самолюбии, на желании знать, что думают о тебе другие, пусть даже в шутливой форме. Позже я применять этот кейс в работе с людьми других профессий, например, с начальниками цехов закрытого военного завода. И удивительный получился результат. Как правило, они легко разгадывали эту ребус, несмотря на то, что характеристики подчас звучали неожиданные и нелицеприятные. Позже директор предприятия сказал мне, что подбирает на должность начальников цехов самых толковых и внимательных людей, прежде всего стихийных психологов. Иначе с этой работой просто справиться невозможно. Так вот, эти серьезные дяди с восторгом получали от меня шоколадки когда оказывались лучше своих товарищей по группе. Конечно, через несколько минут шоколадки разламывались на кусочки, и во время кофе брейка ими угощались уже все участники тренинга. Что тоже, кстати, очень важно. Ведь людей нельзя сделать группой только благодаря усилиям извне. Процесс объединения всегда идет изнутри. Однако играми и призами ваше занятие, разумеется, ограничиваться не должно. Игры лишь элемент, и то применимый не везде, не во всех аудиториях. Мы пришли к людям, чтобы донести до них важную мысль, не так ли? Но как ее изложить? О регламенте договорились, слушатели в тему втянули, через игру или яркое вступление, что дальше? Как подбросить Поленев в наш костер? Начните с интересной истории, а развязку оставьте на десерт. Каждое выступление надо стараться выстраивать по законам драматургии. Помните, со школьных времен завязка, кульминация, развязка. Еще знаменитую чеховскую фразу «Если в первом акте на стене висит ружье, в последнем я должен выстрелить». Точно так же ваше выступление, оно должно увлечь слушателя, заинтриговать его и в финале как минимум не разочаровать, а удивить, то есть выстрелить. Самый простой способ создать интригу – это прервать увлекательную историю в захватывающий момент, а потом потянуть время, набивая его фаршем нужных сведений и понятий, так как заинтересованные слушатели будут уже особенно внимательны. а под финал лакомый кусок, то есть развязка истории. пример в таких выступлений много, вы наверняка сами сможете их вспомнить. Но я все же приведу один пример удачного выступления нашего студента во время тренинга. Задание было выступить перед условной конкурсной комиссией по установке нового памятника со своей идеей и сделать так, чтобы комиссия выбрала именно этот вариант. Естественно, членами комиссии, как бы комиссии становятся все слушатели группы. Кстати, очень хороший получился кейс, придуманный как-то неожиданно, и я не ожидала, что это будет такой успех, потому что люди погружаются в историю предприятия, начинают думать о себе как о единой команде, и надо возникают ценные предложения, которые потом воплощаются в жизнь. Все выступления записываются на камеру, а затем общим голосованием выбирается лучший из них. Критерий отбора – качество идеи и, конечно, качество самого выступления, то есть презентации. И вот главный инженер нашего предприятия вышел, начал рассказывать о том, что в юности он ненавидел черчение. Оно ему совсем не давалось. Он брал дополнительные уроки, валялся в ногах у девушки-отличницы и однажды даже украл чужой готовый чертеж, за что здорово поплатился. Публика замерла. Человек, занимающий такое высокое положение, оказывается, тоже в чем-то был неудачником, да еще так легко рассказывает об этом. Но тут оратор резко сменил тему и сказал, что предлагает поставить на территории их конструкторского бюро Памятник в виде листа Ватмана. Далее он весьма эмоционально описал, какие муки приходится выносить этому листу, когда конструкторы чертят, зачеркивают, стирают и снова чертят на нем своей модели и пишут расчеты. Он нарисовал на доске полуразвернутый лист Ватмана и вернулся к началу своей истории. Он сказал, я боялся листа Ватмана, а потом полюбил его. И я стал завидовать тем людям, которые так легко и изящно чертят сложнейшие конструкции на чистом листе бумаги, а потом возникают реальные двигатели, турбины и корабли. Я как завороженный следил за этим процессом и хотел быть причастным к нему. Так я оказался здесь. Я до сих пор с огромным уважением и уже без всякого страха отношусь к белому листу ватмана, с которым все начинается, на котором я сам до сих пор черчу хуже всех. Надо ли говорить, что зал зааплодировал, заулыбался. Правда, не всегда обязательно обращаться к своей жизни, хотя это подкупает. особенно если в рассказе присутствует самокритика, самоирония. Можно найти тысячу увлекательных историй, которые так или иначе относятся к теме вашего выступления. Достаточно произнести слово «однажды», и у публики уже ушки на макушке. Если вы начнете рассказывать историю какого-то открытия или невероятного путешествия, но на самом интересном месте прорвете ее, пообещав обязательно закончить через определенное время, это уже будет хороший вариант драматургического построения выступления. Но, конечно, история... обязательно должна быть связана с его темой. И ее финал должен дать вам возможность сделать ярким финал всего вашего выступления. Например, ваша тема – поиск новых путей привлечения клиентов для компании. Вы можете ее начать со знаменитой истории про мастера по ремонту телевизоров. Его пригласили в дом к умным людям, которые знали устройство телевизора и пробовали применить свои знания, но безрезультатно. Что только не делали со сломавшимся телевизором, и ничего не помогало. И тут мастер. Впрочем, говорите вы, финал этой истории вы узнаете не сейчас, так как он чрезвычайно важен для нас. Отложим его, так сказать, на сладкое. Дальше вы излагаете свои мысли по главной теме выступления и возвращаетесь к истории с телевизором. И так, говорите, молодой мастер подошел к телевизору и попросил дать ему возможность сделать то, что он хочет. Ему разрешили, он размахнулся и... стукнул кулаком по самому центру телевизора, и тот заработал. Все обрадовались, но сильно удивились, когда мастер потребовал солидный гонорар. Ему сказали, «Как же так? Вы же ничего не сделали? Вы просто размахнулись и стукнули». На что мастер ответил, «Стукнуть-то просто. Гораздо сложнее определить то место, по которому надо стукнуть. Вот и в нашем случае, говорите, вы важнее не объем наших усилий, а их направленность в нужное место». И давайте определим это место, а потом уже ударим со всей силой. В данном случае история с телевизионным мастером можно назвать еще и фишкой вашего выступления. Мы много раз будем упоминать это слово, так как оно мне кажется очень важным. Фишка – это, можно сказать, тренд современной коммуникации. Без нее никак. Фишка – это то, что заполнится слушателем после вашего выступления и позволит их памяти вытянуть за эту фишку, как за веревочку, вашу основную мысль и все ваши конструктивные предложения. Но в данном случае я привела этот пример, чтобы подчеркнуть важность использования простого драматургического хода. Разрыв интересной истории между кульминацией и финалом. И, конечно, любую историю надо уметь рассказать. Я советую провести эксперимент дома со своими близкими. Выберите смешную яркую историю, можно из вашей жизни, можно из тех, что вы услышали на работе или нашли в интернете. Начните ее рассказывать, но в самый напряженный момент сделайте вид, что вам надо отлучиться из комнаты. А далее вернитесь к вашим слушателям через 3-5 минут. Попросят ли они вас рассказать, чем все же дело закончилось? Если да, тогда все в порядке. Мы уже говорили о том, что такие упражнения очень важны для создания ситуации успеха, то есть для приобретения необходимой уверенности. Но возвращаясь к волнению, а если все же у вас опять предательски задрожал голос?